Глава 4. Сначала Генриетта могла быстро подвигаться вперед по Баланской дороге. Было не более девяти часов утра, и широкое шоссе с домами и садиками по обеим сторонам оставалось еще свободным, хотя по мере приближения к городку все чаще и чаще попадались толпы обывателей, бежавших из своих жилищ, и французские войска. При каждом новом наплыве народа Генриетта жалась к стенам и проскальзывала вперед, преодолевая все препятствия. Тоненькая, незаметная, в темном платье с черной кружевной косынкой на голове, скрывавшей ее прекрасные белокурые волосы и даже часть маленького бледного личика она не обращала на себя ничего внимания и ничто не могло замедлить ее легкого неслышного шага. Но в самом балане дорогу загородил полк морской пехоты. То была плотная масса солдат, ожидавших под прикрытием высоких деревьев дальнейших распоряжений начальства. Генриетта приподнялась на носках, но людям и конца не было видно. Тем не менее, она еще более сжалась в надежде протиснуться вперед. Ее толкали локтями. Она чувствовала, как ружейные приклады упираются ей в бока. Через двадцать шагов раздались крики и выражения неудовольствия. Какой-то капитан, повернув голову в ее сторону, рассердился не на шутку. «Эй, женщина, с ума вы, что ли, спятили? Куда это вас несёт?» «Я иду в базель». «Как? В базель?» Грянул дружный хохот. Солдаты указывали на нее рукою, послышались шутки. Даже капитану стало смешно, и он заговорил опять. «Если вы спешите в базель, моя крошка, сделайте милость, возьмите и нас с собою. Мы сейчас там были и надеемся туда вернуться. Только предупреждаю вас, в базе не очень-то прохладно». «Я иду туда к мужу», — промолвила Генриетта своим кротким голоском, между тем, как в ее голубых глазах светилась спокойная решимость. Смех прекратился. Один старый солдат вывел ее из тесноты и заставил вернуться назад. Мое бедное дитя, вы видите, что вам невозможно пройти. Сейчас не след женщине соваться в базель, а своего мужа вы найдете потом. Ну, образумьтесь же, говорю вам». Ей пришлось уступить. Она остановилась и продолжала стоять, каждую минуту приподнимаясь на носках, чтобы посмотреть вдаль, с упрямой решимостью идти к своей цели. В том, что говорилось вокруг нее, она черпала необходимые сведения. Офицеры горько жаловались на вынужденное отступление из базеля в четверть девятого, когда генерал Дюкро, приняв начальство над армией маршала Макмагона, вздумал стянуть все войска на плоскогорье Илли. Хуже всего было то, что первый корпус, слишком рано подавшись назад, уступил долину Живонной германцам, а двенадцатый корпус, уж и без того сильно атакованный с фронта, остался без прикрытия на левом фланге, чем неприятель и поспешил воспользоваться. Теперь же генерал Вимпфен, сменив Дюкро, вернулся к прежнему плану и дал приказ во что бы то ни стало снова занять Базель с целью отбросить баварцев к Маасу. Но не глупо ли было бросать позицию, чтобы снова отбивать ее у врага? «Не беда, если придется умереть, но зачем же гибнуть понапрасну?» Тут произошло большое смятение между людьми и лошадьми, показался генерал Вимпфен, приподнявшийся на стременах, с пылающим лицом и экзальтированной речью. «Друзья мои!» — кричал он. «Мы не можем отступать! Это значило бы все погубить! Если же отступление неминуемо, мы пойдем к Кареньяну, а не к Мизеру. Но мы победим! Ведь вы побили их сегодня утром и побьете еще!» Он ускакал галопом по дороге, поднимавшейся к Манселю. Прошел слух, будто Бимфен горячо поспорил с генералом Дюкро, причем каждый отстаивал свой план, критикуя план противника. Один доказывал, что отступление к Мезьеру было немыслимо еще с утра, другой утверждал, что до наступления вечера армия будет окружена, если не уйти на плоскогорье Илли. И оба генерала взаимно обвиняли друг друга в незнании как местности, так и настоящего расположения войск. К несчастью, они оба были правы. Но тут одна неожиданная встреча отвлекла на минуту Генриетту от ее неудержимого стремления вперед. На краю дороги она увидала знакомую семью из Базейля. То были бедняки, занимавшиеся ткацким ремеслом. Муж, жена и три девочки. Старшие из дочерей едва минуло 9 лет. Они были до того разбиты, до того подавлены усталостью и отчаянием, что не могли идти дальше и прислонились к ограде. «Ах, милая барыня!» — говорила женщина Генриетте. Теперь у нас ничего не осталось. Ведь вы помните, наш домишка выходил на церковную площадь. Он загорелся от упавшей гранаты, и я не знаю, как удалось нам спастись оттуда с детьми. Все три девочки при этом воспоминании громко зарыдали, а мать с безумными жестами принялась описывать бедствие. Я видела своими глазами, как наш ткацкий станок горел, словно вязанка сухого хворосту. Кровать, мебель вспыхнула быстрее пучков соломы. А часы-то, часы мы так и забыли снять со стены, чтобы унести с собою. «Ах, черт возьми!» — ругался муж с полными слез глазами. «Что-то с нами теперь будет!» Генриетта, чтобы успокоить их, простодушно заметила слегка дрожащим голосом. «Вы же вместе, здравы и невредимы, и при вас ваши девочки. Стоит ли плакать?» Потом она стала расспрашивать их о происходившем в базейле. Видели ли они ее мужа, и в каком положении находился ее собственный дом, когда они уходили. Но ну, а от страха трясла лихорадка, и они противоречили друг другу. Нет, господина Вейса они не видали. Между тем одна из девочек закричала, что она видела его на тротуаре, и у него была большая дыра в голове. Отец заставил ее замолчать здоровым шлепком, говоря, что она, конечно, врет. Что же касается дома Вейсов, то он, должно быть, уцелел. Проходя мимо, они даже заметили, что дверь и окна тщательно заперты, точно там не было ни души. Впрочем, в то время баварцы заняли пока одну церковную площадь, и им приходилось брать деревню с бою, улицу за улицей, дом за домом. Только теперь уж, наверное, все в их руках, и базель пылает со всех сторон. Несчастные продолжали толковать об этом с испуганными жестами, точно отыскивая что-то ощупью. Они вновь видели перед собой страшную картину пылающих крыш, человеческой крови и массы убитых, покрывавших землю. «Ну, а что мой муж?» — повторила Генриетта. Но они перестали отвечать и рыдали, закрыв лицо руками. Она осталась в жестокой тревоге. Однако силы не изменили ей. Генриетта держалась на ногах, только губы ее слегка дрожали. Что должна была подумать бедная женщина? Катяна и говорила себе, что ребенок ошибся, но ей представлялся муж, лежащий поперек улицы с простреленной головою. Потом ее беспокоил этот дом, герметически закупоренный со всех сторон. Почему? Значит, Вейса там не было? Уверенность, что он убит, внезапно сжала ей сердце тоской. Но, может быть, он только ранен? И потребность пойти туда, быть там, охватила ее опять с такой неодолимой силой, что она попыталась бы еще раз проложить себе дорогу, если бы в эту минуту не затрубили сигнал двинуться вперед. Многие из находившихся здесь молодых солдат прибыли из Тулона, Рашфора или Бреста, кое-как обученные и не бывавшие еще в огне, что не помешало им, однако, с самого утра сражаться с отвагой и стойкостью ветеранов. Они, тащившиеся от Реймса до Музона с таким трудом, по непривычке к походам, выказали себя как самые дисциплинированные войны, связанные между собой братскими узами долга и самоотречения перед лицом врага. Стоило гарнистам затрубить, как они возвращались в огонь и бросались в атаку, несмотря на душивший их гнев. Три раза им обещали послать целую дивизию для подкрепления, но она не приходила. Они сознавали, что их покинули, принесли в жертву. От них требовали жизни, возвращая этих обреченных опять к базелю после того, как велели покинуть его. И они знали всё это и жертвовали собою без ропота, смыкая ряды, уходя из-под прикрытия деревьев, чтобы снова попасть под град снарядов и пуль. Генриетта глубоко, с облегчением вздохнула. Наконец-то они двинулись. Она шла за ними, надеясь опередить их, готовая бежать, если они побегут. Но вот новая остановка. Теперь снаряды так и сыпались, и чтобы вторично занять базель, нужно было захватывать силой каждый метр пути, овладевая переулками, домами и садами направо и налево. Первые ряды открыли огонь. Полк подвигался только порывами, самые незначительные препятствия заставляли терять долгие минуты. Нет, она никогда не доберется, если останется в хвосте, ожидая победы, и Генриетта решила побежать по тропинке, спускавшейся к лугам между двух плетней. Её план заключался в том, чтобы достичь базейля по обширным низинам, тянувшимся вдоль берега Мааса. Впрочем, она не отдавала себе ясного отчета в своих намерениях. Вдруг ей пришлось остановиться на берегу маленького неподвижного моря, заградившего с этой стороны путь. То был разлив. Затопленные низины обратились в озеро, чтобы служить защитой, но Генриетта совершенно об этом забыла. В Первую минуту она хотела вернуться назад, потом одумалась и стала пробираться сторонкой по мокрой траве, где нога вязла по щиколотку, так что она рисковала оставить в топком или свои башмаки. На расстоянии сотни метров это оказывалось еще возможным. Затем Генриетта наткнулась на каменную ограду сада. Тут почва понижалась, и вода плескала в каменную стену, причем глубина воды достигала двух метров. Кончено. Нельзя сделать ни шагу далее». Ее маленькие кулачки сжались от гнева, и бедняжка должна была призвать на помощь всю свою энергию, чтобы не расплакаться. Однако после первой минуты испуга она кое-как стала пробираться вдоль ограды и нашла переулок, пролегавший между разбросанными домами. Генриетта думала, что она спасена, потому что ей был знаком этот лабиринт пересекавшихся дорожек, которые все вели к деревне. Только тут падали уже бомбы». Генриетта остановилась, страшно бледная, среди оглушительного треска выстрелов, окруженная со всех сторон каким-то вихрем. Один снаряд разорвался перед нею, всего в нескольких метрах. Она повернула голову и внимательно всмотрелась в высоты левого берега, откуда поднимались облачка дыма с германских батарей. Сообразила, что следует делать, и пошла вперед, не спуская глаз с горизонта и выжидая полета гранат, чтобы уклоняться от них». Безумная смелость ее поступка поддерживалась замечательным хладнокровием и мужественным спокойствием, которым было полно сердечко этой образцовой жены. Она не хотела быть убитой, чтобы иметь возможность найти своего мужа, взять его с собою и прожить с ним вместе еще несколько счастливых лет. А снаряды так и сыпались. Она пробиралась вдоль стен, кидаясь за межевые столбы, пользуясь малейшим прикрытием. Вдруг перед ней открылось незащищенное пространство, часть взрытой дороги, покрытой осколками. Генриетта притаилась за углом сарая и неожиданно увидала перед собой выглядывавшую из какой-то ямы любопытную голову ребенка, который наблюдал за происходившим. Это был мальчуган лет десяти, босоногий, в одной рубашке и дырявых штанишках, вероятно, бездомный бродяга. Сражение очень занимало его. Узкие черные глаза оборвыша сверкали, и он вскрикивал от радости при каждом новом выстреле. «Ох, как весело! Стойте смирно, вон еще одна несется! Бум, Мишка лопнула! Стойте смирно, куда вы?» И с каждым снарядом он нырял в яму и опять выскакивал, поднимая свою головенку беззаботной птицы, чтобы снова нырнуть и спрятаться. Тут Генриетта заметила, что снаряды прилетают с Лири, тогда как батареи Пон и Нуае обстреливают теперь только Балан. Она ясно видела при каждом выстреле дымок. Почти тотчас след за ним слышался свист, а потом взрыв. Но теперь, по-видимому, наступила короткая остановка канонады. Клубы дыма медленно рассеивались. «Должно быть, они захотели промочить горло!» — крикнул малыш. Живей, живее! Давайте мне руку! Мы поскачем отсюда!» Он схватил Генриетту за руку и принудил следовать за собою. Они побежали рядом, пригибаясь к земле и минуя таким образом открытое пространство. Добежав до края его, они спрятались за стогом сена, и когда оглянулись, то увидали, что новый снаряд летит и падает прямо на крышу сарая, где они только что укрывались. Раздался оглушительный треск, здание рухнуло. Мальчишка заплясал в безумном восторге, до того это казалось ему забавным. «Браво! Вот как загрохотало! Хорошо, что мы убрались по добру по здорову. Вскоре Генриетта второй раз наткнулась на неодолимое препятствие. Садовую ограду, которую никак нельзя было обойти. Но ее маленький спутник по-прежнему смеялся, уверяя, что везде можно пройти, стоит только захотеть. Он вскарабкался на верхушку ограды и помог Генриетте сделать то же. Одним прыжком они очутились в ограде между гряд бобов и гороху. На каждом шагу загородки. Чтобы выйти отсюда, им пришлось пройти через хижину садовника. Мальчишка беззаботно шел вперед, насвистывая и болтая руками. Его решительно ничего не удивляло. Толкнув дверь, он очутился в комнате, потом прошел в другую, где они увидали старуху, вероятно, единственное живое существо, оставшееся здесь. Она стояла у стола с отупелым растерянным лицом и не произнесла ни слова при виде чужих людей, проходивших по ее дому. Они, в свою очередь, тоже не заговорили с ней. С другой стороны хижины был выход в переулок. Генриетта с маленьким бродягой пошли дальше, снова перескакивая через изгороди, перелезая через заборы на расстоянии приблизительно целого километра пути. Они пробирались напрямик через ворота сараев, через окна жилых помещений, пользуясь каждой лазейкой. Собаки рычали на них. Один раз их чуть не сбила с ног перепуганная корова, мчавшаяся во весь дух. Но, по-видимому, они приближались уже к деревне, так как запах гари все усиливался. Крупные облака рыжеватого дыма, похожие на обрывки легкого крепа, то и дело застилали солнце. Вдруг мальчишка остановился, загородив Генриетти дорогу. «А скажите-ка, вы куда идете? «Да ведь ты видишь, я иду в базель!» Он свистнул и разразился звонким смехом маленького негодяя, убежавшего из школы, которому хочется затеять ради потехи какую-нибудь шалость. базель! Ну нет, меня туда калачом не заманишь. Я пойду в другое место. Наше вам почтение. Он повернулся и исчез, как появился. Генриетта так и не узнала, откуда он взялся и куда идет. Она нашла его в яме и потеряла из виду за углом ограды, чтобы никогда больше не сталкиваться со своим случайным провожатым. Оставшись одна, Генриетта вдруг почувствовала страх. Ведь не мог же защитить ее этот хилый ребенок. Но он развлекал бедную женщину своей болтовней. Храбрая от природы, она начинала теперь дрожать. Между тем бомбы перестали падать, и немцы не обстреливали больше базель, вероятно, из боязни попасть в своих, которые овладели деревней. Вместо того уже несколько минут в воздухе жужжали пули, точно крупные мухи. Ей описывали раньше этот странный свист, и теперь она узнала его. издали же доносилось такое смешение оглушительных звуков, что в этом адском шуме нельзя было различить треск оружейной пальбы. Поворачивая за угол дома, Генриетта вдруг услыхала какой-то мягкий стук, а потом падение и звездки, что заставило ее моментально прирасти к месту. Пуля отбила угол у лицевого фасада здания. Генриетта страшно побледнела. И прежде чем она успела спросить себя, хватит ли у нее решимости продолжать путь, ее ударило словно тяжелым молотом по лбу, и она упала на колени, оглушенная ударом. Другая пуля, отскочившая рикошетом, царапнула ее над левой бровью и очень больно. Схватившись обеими руками за раненное место, она запачкала их кровью, но вместе с тем убедилась, что черепная кость не повреждена, и громко вымолвила, чтобы придать себе бодрости. «Это ничего. Ничего, не надо пугаться». В самом деле она встала с колен и с этой минуты безбоязненно подвигалась под пулями, как существо, отрешившееся от самого себя, которое не рассуждает больше и отдает свою жизнь. Она даже не старалась укрываться от опасности, шагая прямо, с высоко поднятой головой и ускоряя шаг только для того, чтобы быстрее прийти к цели. Снаряды разрывались вокруг нее. Двадцать раз она рисковала быть убитой, даже не сознавая этого. Легкая походка, неслышные движения, как будто служили Генриетте поддержкой, помогая ей, тоненькой и гибкой, миновать всякую опасность. Наконец она добралась до Базейля и прошла напрямик засеянным люцерным полем, чтобы выйти на проезжую дорогу, широкую улицу, пересекавшую деревню. На самом повороте она увидела в двухстах шагах направо свой горящий дом. Пламя пожара было незаметно при ярком солнце, но крыша уже наполовину провалилась, а из окон валили клубы черного дыма. Тут, не помня себя, Генриетта бросилась бежать, едва переводя дух. Весь с 8 часов утра, заперся в своем жилище, отрезанный от отступавших войск. Вернуться теперь в Седан оказывалось невозможным, потому что баварцы, высыпав из парка Монтивилье, отрезали путь к отступлению. Вейс был один, с ружьем и оставшимися еще в запасе патронами, когда увидел у своих дверей около десятка солдат, случайно отбившихся в пылу перестрелки от товарищей. Они искали глазами какое-нибудь убежище, чтобы, по крайней мере, дорого продать свою шкуру. Вейс быстро сбежал вниз и впустил их. С той минуты в доме засел гарнизон, состоявший из капитана, капрала и восьми рядовых. Вне себя от ярости они решили не сдаваться. «Как?» «Лоран, и вы с ними?» — воскликнул Вейс, с удивлением заметив среди солдат высокого худощавого парня, державшего в руках ружье, вероятно, поднятое возле какого-нибудь убитого. Лоран, малый, лет тридцати, в синей холщовой куртке и таких же панталонах, служил батраком у садовника по соседству. За несколько дней до того он похоронил мать и жену, умерших от злокачественной лихорадки. «А почему же мне и не быть с ними?» — возразил он. «У меня ничего нет, кроме собственной шкуры». и мне не жаль расстаться с таким хламом. К тому же, знаете, меня это забавляет. Я стреляю довольно порядочно. Интересно будет при каждом выстреле отправлять к чертям одного из этих мерзавцев». Тем временем капитан с Капралом осматривали дом. Нижний этаж не мог принести пользы, и там придвинули только тяжелую мебель к двери и окнам, чтобы получше забаррикадировать их. Защита была организована в трех маленьких комнатках второго этажа и на чердаке. Офицер одобрил меры, принятые уже Вейсом, матрацы, защищавшие жалюзи, и бойницы, проделанные в ставнях. Когда капитан рискнул высунуться из окна, чтобы посмотреть, что делается кругом, до его слуха долетели крики и плач ребенка. «Что это?» — спросил он. Тут Вейсу вспомнился лежавший в соседней красильне маленький больной Огюст с багровым от лихорадочного жара лицом между белыми простынями. он просил воды и звал мать но та распростёртая на каменном полу с размозженной головой не могла ему ответить эта картина вызвала у вейса болезненное ощущение и он ответил с печальным жестом это плачет рядом несчастный ребенок осколком бомбы убила его мать черт подери прошептал ларан пусть они хорошенько заплатят за это фасад дома ударялись пока еще только случайно залетавшие пули Весь с капитаном в сопровождении батрака и двух солдат забрались на чердак, откуда им удобнее было смотреть на дорогу. Она виднелась оттуда в кость до церковной площади. Площадь была теперь в руках баварцев, однако они по-прежнему подвигались вперед лишь с большим трудом и крайней осторожностью. На углу переулка горсть пехотинцев держала их еще с четверть часа под таким страшным огнем, что неприятельские трупы нагромождались целыми кучами. Потом на другом перекрестке им пришлось взять приступом дом, прежде чем подвинуться дальше. На одну минуту в густом дыму можно было различить женщину с ружьем, стрелявшую из окна. Это было жилище булочника. Его защищали не одни обитатели, но и несколько солдат из отсталых. Когда же дом был взят, послышались раздирающие крики, и началась ужасная свалка, в которой мелькали то женская юбка, то куртка мужчины, то вставшие дыбом седые волосы. Затем раздался дружный залп взвода солдат, и кровь брызнула струями выше каменной ограды. Немцы были неумолимы и немедленно расстреливали всех частных лиц, не принадлежавших к воюющей армии, но захваченных с оружием в руках, как нарушителей военного права. Ожесточенная защита деревни привела их в ярость, а страшные потери, понесенные в продолжении пяти часов, заставляли немцев прибегать к бесчеловечным мерам. Канавы и ручьи текли кровью. Трупы загромождали улицу, на нескольких перекрестках валялись целые груды тел, и среди них слышалось еще предсмертное хрипение. Поэтому, взяв с бою какой-нибудь дом, немцы подбрасывали в него зажженную солому, другие бегали с факелами, третьи поливали стены керосином. И вскоре все улицы были в огне. Базейль пылал. Между тем посреди деревни остался только домик Вейса со спущенными жалюзи. Он представлял грозный вид цитадели, решивший не сдаваться. «Внимание! Вот они!» — воскликнул капитан. Дружный залп, грянувший с чердака и второго этажа, уложил на месте трех баварцев, пробиравшихся вдоль стен. Другие отступили, притаившись за всеми углами большой улицы. Началась осада, и в маленькое здание полетело такое множество пуль, как будто в него немилосердно хлестало градом. Около десяти минут ружейная пальба не прекращалась, пробивая штукатурку, но, однако, не нанося особенного вреда. К несчастью, один из солдат, взятый капитаном на чердак, имел неосторожность высунуться из слухового окна и был убит наповал повал пулей в лоб. Проклятие, одним меньше!» — выругался капитан. «Нельзя же соваться таким образом попусту! Ведь нас немного, и мы должны поберечься!» Сам он взял ружье и стрелял под прикрытием ставня. Но в особенный восторг приводил его Ларан, батрак садовника. Стоя на коленях и вложив дуло ружья в узкое отверстие бойницы, Лоран стрелял только наверняка и даже заранее предсказывал результат своего выстрела. Вот теперь тому маленькому голубому офицерику прямо в сердце. Другому подальше, ко слявому между глаз. Толстяку с рыжей бородой, противному такому, в пузо. И при каждом выстреле намеченная жертва непременно падала, пораженная в заранее назначенное место. А Лоран все палил да палил, не спеша, с деловым видом, уверяя, что ему надо время, чтобы перебить неприятелей таким манером одного за другим. «Ах, если б у меня были глаза!» — в бешенстве повторял весь. Он сломал свои очки и был в отчаянии. Теперь у него оставалось только пенсне, но оно не могло крепко держаться на носу от пота, который так и лил по лицу бухгалтера. Часто он стрелял на удачу, в лихорадочном нетерпении, трясущимися руками. Разогравшиеся страсти унесли все его обычное хладнокровие. «Да не спешите вы, ведь это ни к чему не поведет, уговаривал его Лоран. «Постойте, прицельтесь хорошенько. Вон в того, который потерял свою каску и стоит на углу у мелочной лавки». «Вот и отлично! Айда, молодец! Вы перебили ему лапу, и он дрыгает теперь в собственной крови!» Весь немного бледный смотрел на раненого. «Прикончите его», — прошептал он. «Истратить лишний заряд? Вот ещё выдумали!» «Лучше укокошить другого». Осаждавшие, вероятно, заметили эти меткие выстрелы из слуховых окон чердака. Ни один человек из них не мог податься вперед безнаказанно, и они потребовали на место действия свежие войска с приказанием расстреливать крышу. С этой минуты на чердаке нельзя было больше держаться. Черепицы пронизывались так же легко, как тонкие листики бумаги. Пули проникали со всех сторон, жужжа точно пчелы. Каждую секунду грозила неминуемая смерть. Сойдем вниз, сказал капитан. Во втором этаже можно еще продержаться. Но когда он направлялся к лестнице, его ударило в пах и опрокинуло навзничь. Слишком поздно! Ах, черт побери! Вейс и Лоран с помощью оставшегося в живых солдата непременно хотели снести его вниз, хотя он кричал им, чтобы они не теряли понапрасну времени, возясь с ним. Он больше не встанет, и ему все равно, где околевать — вверху или внизу. но когда капитана уложили в постель во втором этаже, он непременно хотел руководить обороной. «Стреляйте на удачу! И не заботьтесь об остальном! Пока у вас хватит патронов, они не осмелятся подойти!» В самом деле осада маленького домика затягивалась до бесконечности. 20 раз казалось, что его снесет ураган свинца. но он все стоял в дыму выстрелов, подхлеставшими в него пулями и гранатами, продырявленный насквозь, расшатанный и все продолжавший извергать пули в каждое из своих отверстий. Осаждавшие, взбешенные тем, что они теряют столько времени и людей перед таким жалким подобием крепости, выли от ярости и стреляли издали, не решаясь броситься вперед, чтобы проломить двери и нижние окна. «Берегись!» — крикнул капрал. «Вон падает ставень!» Действительно, напором пуль оторвало ставень с крючков. Но весь бросился вперед и задвинул окно шкафом, причем Лоран, спрятавшись за ним, мог продолжать стрельбу. Один солдат лежал у его ног с раздробленной челюстью, исходя кровью. У другого было прострелено горло, он докатился до стены и хрипел без конца, конвульсивно вздрагивая всем телом. Их осталось только восемь человек, не считая капитана, который до того ослабел, что не мог говорить, и отдавал приказания жестами. Теперь уже не только на чердаке, но и в трёх комнатах нижнего этажа нельзя было дольше держаться. Измочаленные тюфяки не задерживали больше снарядов. Осколки извести отскакивали от стены потолка, мебель разлеталась в щепки, шкаф трещал точно под ударами топора. Но хуже всего было то, что истощился запас патронов. «Ведь это такая жалость!» — ворчал Лоран. «Как у нас отлично шло дело!» Тут Вейса осенила внезапная мысль. «Постойте!» Он вспомнил про убитого солдата на чердаке, поднялся наверх и обшарил мертвеца, чтобы захватить оставшиеся у него заряды. Часть крыши провалилась, он увидал над собой голубое небо, и лившийся оттуда веселый свет изумил его. Чтобы не быть убитым, Вейс полз на коленях. Потом, захватив патроны, целых 30 штук, он бегом спустился с лестницы. Но внизу, когда хозяин делил найденный запас с Лораном, один из солдат скрикнул и упал на колени. теперь их осталось уже семеро, а вслед затем шестеро. Капрал был убит пулей, угодившей ему прямо в глаз и размозживший голову. С этого момента весь потерял всякое сознание происходившего. Он и пятеро остальных продолжали стрелять, как в припадке безумия, расходуя последние патроны и даже не думая о том, что можно сдаться. В трех маленьких комнатках весь пол был загроможден обломками мебели, трупы валялись у порогов дверей, один раненый в углу не переставал громко стонать. Кровь повсюду липла к подошвам и стекала струйкой по ступеням лестницы. Тяжелый, накаленный порохом, пропитанный дымом с едкой пылью, зловонный воздух стеснял дыхание. Кругом было почти темно, и в этом мраке вспыхивало только багровое пламя выстрелов. «Проклятие!» — воскликнул Вейс. «Они тащат пушку!» Это была правда. Отчаявшийся владеть горстью рассверепевших безумцев, которые только задерживали их на одном месте... Баварцы принялись устанавливать на углу церковной площади пушку. Может быть им удастся наконец двинуться вперед, когда они разрушат дом ядрами. Это высокая честь, со стороны неприятеля, эта артиллерия, направленная против них, окончательно привела в бешеную веселость осажденных. Они с безграничным презрением издевались над неприятелем. Ах, подлые трус еще пушку притащили. Лоран, по-прежнему стоя на коленях, старательно прицеливался в артиллеристов, убивая с каждым выстрелом по одному из них. Кончилось тем, что вся прислуга при орудии была перебита и прошло добрых пять или шесть минут, пока дали первый выстрел. Впрочем, он был направлен слишком высоко и снес только часть крыши. Но конец неотвратимо приближался. Осажденные напрасно обшаривали мертвецов, у них не находилось более ни единого патрона. Измученные, с дико блуждавшими глазами, эти шестеро человек бродили ощупью, отыскивая, чтобы выбросить из окон на голову неприятелю. Один из них высунулся из окна, крича и угрожая кулаками, но был немедленно пронизан целым градом пуль. Осталось только пятеро. Что делать? Спуститься вниз, попытаться бежать через сад и луга? В эту минуту внизу послышалась суматоха. Наконец толпа разъяренных людей хлынула на лестницу. То были баварцы, которым удалось выломить дверь нижнего этажа и захватить дом. Ужасная свалка поднялась тогда в трех маленьких комнатах, среди мертвых тел и разнесенной в щепки мебели. Одному из солдат пронзили штыком грудь. Двое других были захвачены в плен, а капитан, только что испустивший дух, лежал с открытым ртом и еще приподнятой рукой, как будто продолжая отдавать приказания. Между тем немецкий офицер, белокурый толстяк, вооруженный револьвером, с налитыми кровью и точно готовыми выскочить из орбит глазами, заметил вейса со лораном, одного в пальто, другого в синей холщовой блузе. Он тотчас накинулся на них, спрашивая по-французски, «Кто вы такие? Зачем вас сюда занесло?» Потом, увидев, что они почернели от пороха, он понял, в чем дело, и, захлебываясь от ярости, осыпал их отборной руганью на немецком языке. Он поднял уже револьвер, чтобы размозжить им головы, как вдруг солдаты, бывшие под его командой, кинулись вперед, схватили их обоих и толкнули на лестницу. Вейс и Лоран почувствовали, что их неудержимо уносит этой человеческой волной. Минуту спустя они были выброшены на улицу с такой силой, что докатились до каменной ограды на противоположной стороне среди неистовых ругательств, заглушавших даже команду начальства. Тут, в продолжении двух или трех минут, пока толстый белокурый офицер старался отбить их у остервеневших солдат, чтобы немедленно же расстрелять, они успели встать на ноги и осмотреться. Другие дома по соседству тоже загорались. Базель превращался в огромный костер. Снопы пламени пробивались уже из высоких окон церкви. Солдаты, вытурившие из собственного дома какую-то старушку-даму, силой принудили ее дать им спичек, чтобы зажечь ее постель и занавеси. Огонь все ближе и ближе подбирался к охапкам соломы, обильно политой керосином. Это была уже война дикарей, приведенных в выступление продолжительностью борьбы и мстивших за своих убитых, наваленных грудами, так что по ним приходилось шагать. Шайки остервенелых людей выли в дыму и зареве среди ужасного шума, в котором сливались всевозможные звуки, стоны агонии, треск выстрелов и грохот падающих зданий. С трудом можно было что-либо рассмотреть. Громадные облака серовато-белой пыли клубились, затемняя солнце, распространяя невыносимый запах сажи и крови, как будто они были пропитаны всеми мерзостями человеческой бойни. А бойня продолжалась, в каждом углу лилась кровь. То был разгул необузданной дикости, бессмысленная ярость, беспощадное иступление человека, готового загрызть зубами другого человека. Ивейс увидел, наконец, как запылал его собственный дом. Солдаты сбежались с факелами в руках, другие разжигали огонь, кидая в него обломки мебели. Быстро вспыхнул нижний этаж, дым повалил из всех отверстий расстрелянного фасада и крыши. Соседняя с домиком красильня Делагерша также загоралась, и, что было ужаснее всего, оттуда доносился еще голос маленького Огюста, лежавшего в своей постельке в лихорадочном бреду и звавшего убитую мать. А на трупе ее, распростертом поперек порога с раздробленной головой, уже загоралось платье. «Мама! Мама, я хочу пить! Мама, дай же мне водиться!» Пламя свистало и трещало, детский голосок умолк, заглушенный громким «Ура! Победителей!». Но вдруг ужасный, потрясающий вопль покрыл все другие вопли и шумы. То вскрикнула подбежавшая Генриетта. Она увидела мужа, поставленного спиной к каменной ограде, против взвода немецких солдат, заряжавших ружья. Она бросилась ему на шею. «Боже мой, что это такое?» ведь не собираются же они в тебя стрелять». Вейс бессмысленно смотрел на нее. Она. Его жена, которой он так долго жаждал обладать, которую обожал и боготворил. По его телу пробежала дрожь, он очнулся от своего оцепенения, растерянный и подавленный. Что же он наделал? Зачем остался? Зачем стал стрелять из ружья, вместо того, чтобы вернуться к Генриетте, как он ей обещал?» И Вейсу вдруг с такой ясностью представилось его погибшее счастье, весь ужас насильственной вечной разлуки. Потом его поразила кровь на лбу у жены, и он машинально спросил заплетающимся языком. «Разве ты ранена? Какое безумие прибежать сюда!» Она прервала его нетерпеливым жестом. «О, со мной ничего, пустая царапина! Но ты! Зачем они тебя задержали? Я не хочу, чтобы тебя убили!» Офицер старался растолкать толпу, чтобы взвод солдат мог немного податься назад. Увидев женщину, повиснувшую на шее одного из пленных, он сердито крикнул по-французски: Ну уж не, доставьте эти глупости! Откуда вы явились? Что вам нужно? Мне нужен мой муж. Так этот человек ваш муж? Он приговорен, правосудие должно совершиться. Отдайте мне моего мужа. Послушайте, образумьтесь. Отойдите в сторону, мы не хотим делать вам вреда. Отдайте мне моего мужа! отказавшись от мысли убедить ее, офицер собирался уже отдать приказание вырвать эту женщину из объятий пленного, как вдруг Лоран, молчавший до сих пор с бесстрастным видом, позволил себе вмешаться в спор. «Послушайте, капитан, ведь это я перебил у вас столько народу. Ну и пусть меня расстреляют на доброе здоровье, тем более, что у меня нет ни матери, ни жены, ни детей. А ведь этот барин женат. Послушайте, отпустите его, а потом расправьтесь со мною». Тогда взбешенный капитан заревел, что было мочи. Это еще что за новости? Вы, кажется, смеетесь надо мной? ну как кто здесь возьмется оттащить прочь эту женщину? Ему пришлось повторить свое приказание по-немецки. Один солдат тотчас выступил вперед. То был коренастый баварец с громадной головой, покрытой всклокоченными рыжими волосами, из-под которых виднелся только квадратный широкий нос и голубые глаза. Нижнюю часть лица скрывала такая же всклоченная рыжая борода. Он был весь в крови и страшен, точно пещерный медведь, точно косматый зверь, обогренной кровью только что растерзанной добычи. А Генриетта все повторяла с раздирающим криком. «Отдайте мне моего мужа! Убейте меня вместе с ним!» Но офицер колотил себя кулаком в грудь, уверяя, что он не палач, и если находились люди, убивавшие невинных, то он не из их числа, ведь она не приговорена, и он скорее отрубит себе руку, чем тронет волосок на ее голове. Пока рыжий баварец подходил, обезумевшая Генриетта всем телом прильнула к мужу. «О, мой друг, умоляю тебя, оставь меня тут, дай мне умереть с тобою!» У Вейса текли по щекам крупные слезы. Не говоря ни слова, он старался оторвать от своих плеч и спины конвульсивно впившиеся в его одежду пальцы несчастной. «Значит, ты меня больше не любишь, если хочешь умереть без меня. Дай мне остаться тут!» Это, наконец, выведет их из терпения. Они убьют нас обоих разом». Мало-помалу ему удалось оторвать одну из крохотных ручек. Он прижал ее к губам, покрыл поцелуями, стараясь в то же время оторвать другую. «Нет, нет, не отталкивай меня. Я хочу умереть!» Наконец, с величайшим трудом, муж овладел обеими ее руками. До сих пор он молчал, избегая говорить, но тут вымолвил только «Прощай, дорогая жена». и сам толкнул ее к баварцу, который тотчас и прочь свою ношу. Генриетта отбивалась, крича, а солдат, вероятно, желая успокоить ее, безостановочно болтал что-то непонятное охрипшим голосом. Сильным движением она высвободила голову и увидела все происходившее. Экзекуция заняла каких-нибудь три секунды. У Вейса во время прощания свалилась пенсне, и он торопливо вскинул его на нос, точно желая взглянуть прямо в лицо смерти. он сделал шаг назад и прислонился к каменной ограде, скрестив руки. Этот кроткий толстяк в разодранном пиджаке совершенно преобразился, а духотворенное отвагой лицо сияло изумительной красотой. Стоявший рядом с ним Лоран только засунул руки в карманы. Работник, по-видимому, был возмущен жестокой сценой, зверством этих дикарей, убивавших мужей на глазах жен. Он выпрямился, взглянул прямо на врагов и презрительно произнес точно плевалом в лицо. «Грязные свиньи!» Между тем офицер взмахнул саблей, и казненные рухнули безжизненной массой, лоран лицом вниз, а весь набок вдоль ограды. Бухгалтер, прежде чем испустить дух, еще конвульсивно затрепетал всем телом, веки у него вздрагивали, рот открылся. Подошедший офицер дал ему пинка ногою, желая убедиться, что с ним покончили. Генриетта все видела. и его потухавший взгляд, который искал ее, и конвульсивное движение, подбросившее тело, и толстый сапог, давший ему пинка. Она даже не крикнула, а только молча, яростно впилась во что-то зубами. То была рука баварца. Он дико взвыл от боли, повалил Генриетту на землю и чуть не убил. Их лица соприкасались, и она не могла потом во всю жизнь забыть этой рыжей бороды и волос, забрызганных кровью, этих голубых глаз, расширенных, блуждавших от ярости. Впоследствии Генриетта не могла хорошенько вспомнить, что с ней происходило дальше. У нее было только одно желание — вернуться к телу мужа, взять его истеречь. Но, как бывает в кошмарах, препятствия одно за другим вырастали перед нею и останавливали ее на каждом шагу. Снова затрещала оживленная оружейная перестрелка. Среди немецких войск, занимавших базель, произошло сильное движение, вызванное появлением морской пехоты, которая, наконец, прибыла на место действия, и битва разгорелась с такой силой, что молодая женщина была отброшена влево, в переулок, где попала в обезумевшую толпу обывателей. Впрочем, результат борьбы можно было предвидеть заранее. Французы слишком поздно спохватились занять оставленные позиции. Еще в течение почти получаса пехота ожесточенно дралась, идя на верную смерть с беззаветной отвагой. Но неприятель получал подкрепление за подкреплением. Немцы валили отовсюду, слугов с дорог, из парка Монтевилье. Ничто не могло теперь вытеснить их из купленной такой дорогой ценою деревни, где у них легло столько своих среди потоков крови и пламени. Дело разрушения приходило к концу. Вся местность превратилась в одно громадное поле смерти, усеянное оторванными человеческими членами и дымившимися развалинами. Базейль, раздавленный, уничтоженный, обращался в пепел. Последний раз Генриетта увидела издали свой домик, в котором провалились полы среди крутившихся вихрем языков пламени. И ей все мерещилось бездыханное тело мужа, упавшее вдоль ограды. Но вот новая волна подхватила ее. Гарнисты заиграли отбой, она была унесена, сама не зная как, в сутолоке и давке отступавших войск. После того бедная женщина сделалась вещью, обломком, который носится по волнам. Она была подхвачена и увлечена движением толпы, стремительно хлынувшей на большую дорогу. Не отдавая себе отчетов происходившим, Генриетта очутилась в балане у каких-то незнакомых людей в чужой кухне. Уронив голову на стол, она отчаянно зарыдала.